Кристина не передумала. Она больше не воспользовалась помощью крабогнома на баскетбольном поле. К сожалению, её команда не выздоровела к следующему матчу. Как показало расследование, их отравили лекарственным препаратом, который при передозировке поражает весь пищеварительный тракт. Даже был риск, что ребята станут инвалидами. Так что к этому делу привлекли полицию. Благо им была вовремя оказана медицинская помощь. «Обойдется без серьезных последствий, разве что полежат еще с недельку в больнице». В общем, из-за этих обстоятельств Кристина официально сняла команду с соревнований. А я сделал мысленную пометку. «Надо придумать, как проучить Рыжего Никиту и его подельников. Одно дело подсыпать слабительного, чтобы противники не смогли участвовать в играх, и совершенно другое — буквально отравить десять человек». И если полиция их не сможет прижать к нокдауну, придётся мне заняться этим. С той знаменательной игры прошло уже 3 дня. Мы с ребятами провели их в лени и праздности. Гуляли по Москве, сгоняли в парк аттракционов, заглянули в пару музеев и заценили новинки кинематографа. По вечерам мы обычно шли на университетские соревнования. Больше всего меня заинтересовали боевые и магические дисциплины. Я присматривал на них сильные заклинания. Ну и, честно говоря, магические бои всегда были очень красочными и впечатляющими. Вчера вот было магическое семиборье. Выступали маги, владеющие семью элементами. Как мне объяснила Кристина, в семиборье обычные идут серые, те студенты, у которых есть расположение ко всем видам магии. Все эти мысли ли не вот текли у меня в голове, пока я лежал на кровати и звал Я повернулся, чтобы обнять Кристину, но моя рука дотронулась до холодной простыни. Кристина была ранней пташкой, даже если была возможность подольше поваляться в тёплой постели. Она спешила встать и заняться каким-нибудь делом. Я обратил внимание, что у неё есть заметный пунктик. Она боится отстать и затеряться в толпе. Судя по всему, её тревожило прошлое, если точнее, бедное детство. Она не желала повторить судьбу своей матери. Полежав ещё немного, я потянулся и ровком поднялся. В глазах немного потемнело. Да что ж такое? Вроде бы этому телу всего 19, а в глазах темнеет, как у меня в прошлой жизни в 30. Пум-пум-пум-пум-пум. Напевая я направился в ванную и для фона поставил онлайн-телевидение. Как раз попал на рекламу. Что не рекламный ролик, та забавная песенка. Мынас песня про счастливую семью и вкусный салат. Велосипедиды, песня про путешествия и адреналин. Лимонад, песня про весёлые пузырьки. М-да, креатив наше всё. Я потянулся за зубной щёткой и осознал, что напеваю песню про майонез. И придёт к тебе на помощь майонез, трамба-мам. Фу. Я с облегчением вздохнул, когда следующая реклама началась без музыкального сопровождения. Красивая девушка предлагала купить дорогие ювелирные украшения. О, вот это кольцо с сапфиром идеально подойдёт под глаза Кристины. Красиво сняли заразу. Как истичешуйчатая лапа очень симпатично оттеняет золото. Стоп. Лапа. В этот момент на экране появилась довольная морда дракоши. Он широко оскалился и сказал: "Драконы коллекционируют только лучшее золото". Отплевавшись от зубной пасты, я позвал «Крабогномище!» «Да, великан-хозяин, друг!» В раковину шлепнулся материализовавшийся из ниоткуда зловредный дух. «Так где, ты говоришь, находится Дракоша?» «В северных гребе! Хе-хе-хе!» Закашлялся крабогном, увидев, как Дракоша на экране моего смартфона разлегся в ванне с золотыми украшениями. «На съемки!» «И почему я узнаю об этом последнем?» Вы заниматься дела. Выплюнул крабогном и глубоко вдохнул, видимо, собираясь столкнуть долгую и проникновенную речь. Однако его спас на востный выпуск, который резко прервал рекламу колбасы на середине. Заиграла тревожная музыка, по экрану пробежала красная полоса с надписью: "Внимание, срочно будьте внимательны". Даже крабогном насторожился и, погасившись на меня доверительно сказал: "Плохой знак. Да уж, не хороший совсем не похож". Согласился я и, вернувшись в комнату, опустился на стол. Заставка пропала. Перед зрителями показалась миловидная, рженькая ведущая с веснущим лицом. Она была мрачной и взволнованной, а на воротнике у нее была прикреплена черная лента. «Граждане Российской империи, вчера на нашу страну обрушились страшные испытания. Сложно поверить, но в один день произошло сразу несколько ужасных событий. Прошлым вечером в Воронеже была уничтожена фруктово-овощная ярмарка. Вместе с посетителями погибло 67 человек. Злодеев ищет полиция. Если у вас есть хоть какая-то информация, пожалуйста, обратитесь по телефону. Она продиктовала цифры, перелистнула свои бумажки и продолжила. Чуть позже в ночь с понедельника на вторник по Москве прокатилась волна ужасающих нападений. Монстры атаковали несколько крупных заводов. Они уничтожили всё оборудование и убили почти весь персонал. 3 человека чудом уцелели, и по их свидетельским показаниям, монстры действовали слаженно и целенаправленно уничтожали заводское имущество. Погибло более 500 человек. Кроме того, множество производства остановилось, а некоторые вовсе придётся отстраивать с нуля. Тысячи людей остались без работы. Ошарашенный Евстална направился в столовую. Монстры, которые действовали слаженно, Это точно были монстры. Вдруг появился еще один повелитель теней. Ни в этой жизни, ни в предыдущей я не слышал способности, которая бы позволяла управлять монстрами. Я ознавал ученых, которые проводили исследования в этом направлении, но все они заканчивались провалом. А ученые по итогу погибали от зубов своих испытуемых. Печенка и чуя в расследовании этих преступлений мне точно придется вмешаться. «Великан-хозяин-друг, я мочь уходить!» — раздался голос крабогнома за моей спиной. Я едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. Совсем позабыл о его присутствии. «Да, конечно, ты свободен», — отмахнулся я. В коридоре, ведущем в столовую, я столкнулся с Кристиной. Мы заговорили одновременно. «Ты слышал?» «Ты слышала?» Кристина кивнула и поежилась. Я обнял ее и погладил по спине. «Ужасное преступление», — пробормотала она. «Кошмар, это точно!» – произнес я. Мы простояли так несколько минут, а потом Кристина мягко выпуталась из моих объятий и спросила. «Как ты думаешь, преступников найдут?» «А куда они денутся?» – невесело хмыкнул я. «Если полиция не справится, это станет сильным ударом по ее репутации, как и по репутации императора. А за этим могут подтянуться и волнения. Нет, они будут стараться изо всех сил». «Вы слышали?» Из со двора выбежал Саша и устремился к нам, размахивая руками. "Я не могу поверить, что это произошло. Столько невинных жизней. Император объявил траур по всей империи. Университетские игры приостановлены на 4 дня, а свадьбу Ридки отложили на целых полгода. Всё очень серьёзно, если император побоялся проводить помолвку". "Хоть какие-то приятные новости", Янна хмурился. "Если пока нет необходимости спасать литу из лап князя Лютовского" а университетские игры в стопе, то у меня есть время, чтобы разобраться в ужасных преступлениях, которые прогремели на всю страну. Уж с тенями-то я справлюсь побыстрее полиции.